Введение. Вряд ли найдется другой такой вид искусства, оказавший столь большое эмоциональное воздействие на человека. Силы музыки, по словам русского композитора Серова, в том, что она дополняет поэзию, досказывает то, что словами нельзя или почти нельзя выразить. Это свойство музыки составляет и главную прелесть, главную чарующую силу. Она — непосредственный язык души. Изобретение музыки нельзя приписать никому, так же как нельзя приписать кому-либо изобретение речи. С древнейших времен человеку была присуща потребность выражать свои чувства в песне. Еще в Древней Греции музыка сопровождала праздники, звучала на театральных представлениях, помогала трудиться. Многие греки умели петь и играть на струнных инструментах. Каждый век рождал замечательных музыкантов, кумиров своего времени. Нетрудно среди них выбрать достойнейших из достойных. Ведь восприятие всякого искусства, даже сложившегося в отдаленные эпохи, неотделимо от современного образа мышления, это, безусловно, относится и к музыке. Можно привести немало примеров, когда творчество того или иного композитора оказывалось неоцененным по достоинству при его жизни. Часто случалось и так, что, казалось, навсегда забытая музыка снова являлась к слушателю во всем блеске, заставляя размышлять и удивляться, как же могло случиться, что она была придана забвению. На протяжении двух столетий музыка Полистрины оценивалась как архаизм, и вдруг вагнеровское поколение обнаружило неведомые их предшественникам художественные ценности. 11 мая 1829 года Мендельсон сыграл баховские страсти по Матфею и вдохнул в музыку великого немца вторую жизнь. Как показали исследования, для 9999 слушателей из 10 тысяч вся музыка – это как раз 100 композиторов и 500 произведений. Составив рейтинг популярности композиторов классической музыки, исследователи получили интересную картину. Им удалось определить, что половина всего времени звучания принадлежит лишь 14 композиторам – Моцарту, Бетховену, Баху, Вагнеру, Брамсу, Шуберту, Генделю, Чайковскому, Верди, Гайдну, Шуману, Шопену, Листу, Мендельсону, Бартольди. А 35 композиторов, все они вошли в данное издание, занимают три четверти музыки по времени звучания на радио и телевидении. Едва не попал в это число и Густав Малер, его творчество яркое подтверждение изменчивости музыкального вкуса. Еще в 1958 году можно было прочесть такое: Произведение Малера некогда в полном смысле слова потрясли мир, но теперь, почти через 50 лет после его преждевременной смерти, его симфонии за исключением первой и второй можно услышать редко сейчас место Малера на музыкальном Олимпе не подлежит обсуждению. Известная и популярность музыки Моцарта в свое время не могла идти ни в какое сравнение с известностью опер Сальери, что сегодня кажется невероятным. Однако вряд ли стоит два столетия спустя впадать в другую крайность и не отдать должное таланту последнего. Надо отметить и тот факт, что многие произведения авторов с XV по XVIII веков не дошли до нас, и можно лишь полагаться на оценку их современников. Так пропали произведения Монтеверди, Вивальди, Шуца и многих других. Нет, нельзя лишь опираться единственно на критерий сегодняшней популярности музыки композитора. Музыка развивается по своим законам, и нельзя не отдать должное их первооткрывателям тем, кто оказали принципиальное влияние на прогресс в этом виде искусства, являлись создателями новых направлений или обобщали определенный период в его развитии. Пусть сегодня произведения того же Шутца звучат не так часто, как музыка Баха, но надо помнить, что без Шутца его творчества не состоялся бы и великий полифонист. В свою очередь и у Шутца есть предшественники, без которых он не мог бы стать отцом новой немецкой музыки. Это книга-мини-энциклопедия, рассказ о музыкантах, обогативших сокровищницу мировой культуры шедеврами, приводящими восторг своей нестареющей и неисчерпаемой красотой поколений людей со времени Ренессанса до наших дней, об их радостях и горестях, творческих муках, эпохе, в которую они творили. Однако, вольно или невольно, она стала и своеобразным учебником истории музыки. Можно проследить, например, пути развития оперы и симфонии, или увидеть эволюцию русской музыки на протяжении почти трех веков. Музыка, как многовековое могучее дерево с крепкими корнями. На нем постоянно появляются новые побеги, но лишь время определяет, какие из них дадут мощную крону, а какие высохнут и отомрут. Нам остается только гадать, какая музыка будет популярна в новом тысячелетии, кто из современных композиторов станет классиком новой эпохи. Конец введения.